Глава 44 В его руках тепло. От смены температур кожа покрывается мурашками. «Замерзла?» Чуть хрипловатым голосом тихо спрашивает Алекс. «Мурашки бегут еще быстрее. В груди что-то екает». «Да, то есть нет». Путаюсь в ответе. «Я уже ухожу в зал. Пытаюсь отстраниться. Отступаю на пару метров». «Лика». Окликает он, не давая возможности слинять. «Почему ты ушла?» Смотрит пристально, вдумчиво. В глазах ни тени насмешки. Наоборот, в глубине что-то такое, что заставляет мое сердце дрогнуть и затрепетать. А просто хотела подышать свежим воздухом?» «Нужно уходить. Мы с ним не друзья». Но ноги словно приросли к месту. «Я не про конкурс. Я про твое увольнение. Это из-за меня?» Алекс делает шаг в мою сторону и снова сокращает расстояние между нами. Я теряюсь. Мне сложно с ним общаться после всего того, что было. Слишком много всего наслоилось. И симпатия, и обида. И даже неуместная благодарность. «Это неделю назад я ему все высказала в лицо и послала куда подальше». А сегодня и настроение не то, и атмосфера не подразумевает конфликтов. Пожимаю плечами, лихорадочно пытаясь придумать ответ, чтобы звучал не жалко, но и не резко. Хватит того, что было сказано ранее. Как дверь в зал распахивается, и на пороге появляется Антон. «Вот ты где! А я тебя ищу, потеряшка! Пойдем за стол, там горячее принесли!» Не обращая внимания на Алекса, парень хватает меня за руку и тянет за собой. Я послушно следую за ним, вздыхая с облегчением. Разговора по душам удалось избежать. Мы возвращаемся к коллегам, садимся за стол. Антон присаживается рядом. Кладет руку на спинку моего стула и начинает с усердием ухаживать. Наполняет бокалы напитками, подкладывает мне какие-то салатики. а сам то и дело норовит, как бы незначай коснуться меня то щекой, то губами, то пальцами. В итоге я не выдерживаю. Что происходит? Отклоняюсь немного. Сзади, за нашим столиком, илонка с подругами сидит. Подыграй мне. Где? Машинально кручу головой, озираясь. Антон не соврал. Действительно, за соседним столом слышен девичий смех, и мелькает уже знакомое лицо. Брюнетка не обращает на нас внимания, а вот ее подруги буквально испепеляют меня насмешливо презрительными взглядами и о чем-то переговариваются. «Хорошо», – улыбаясь Антохе своей самой очаровательной улыбкой. Принимаю из его рук стакан с соком. В конце концов, я обещала ему позлить его бывшую, а обещание нужно выполнять. «Пойдем потанцуем», – предлагаю ему. Тяну за руку в середину зала. Мы вливаемся в круг танцующих. Вначале звучит ритмичная музыка, но уже буквально спустя пять минут ее сменяет медленная композиция. Антон привлекает меня к себе, кладет руки на мою талию. Мы медленно двигаемся в такт мелодии. От него приятно пахнет мужским парфюмом. Он в меру высокий, неплохо сложен, не наглеет. Вполне сносный партнер для танцев. Только вот в груди ничего не отзывается. Полный штиль. Музыка подходит к концу, и мы возвращаемся обратно за стол. Наша театральная постановка для илоны продолжается. Антон подливает мне напитки, пьет сам. Я громко смеюсь над его шутками. Среди всего этого шума я периодами ловлю среди толпы взгляд Алекса. Тяжелый, многоговорящий. Иногда даже осуждающий. Понять бы еще за что. За то, что выбрала не его? Что променяла брутального мачо на условного ботаника? Или что уволилась без его разрешения? А вот на этого мужчину сердце реагирует. Печет в груди. Чувство вины мелкой шавкой кусает из-под тяжка. И вроде понимаю, что я не виновата, что Алекс заслужил подобный исход. И что с Антоном на самом деле у меня ничего нет. А все равно не по себе. Неуютно. Вечер теряет краски. Черт бы побрал этого Алекса, который как собака на сене. И ему не нужна, и другим не отдам. Образно, конечно. На самом деле проблема во мне. Это я до сих пор не хочу отпускать его. Не могу выгнать из сердца. Засел там занозой и болит. Лика, ты такая шикарная девушка. Чего я раньше не замечал этого? «Дурак был!» Заливает Антон пьяным голосом. «Он и правда выпил достаточно. Его шутки становятся пошлее, прикосновения наглее. И вообще, кажется, он забыл, что я только исполняю роль его новой избранницы, а не являюсь ею. Антон, хватит! Илоны нет рядом, она с подругами ушла куда-то». Останавливаю его пьяные поползновения. «Ну и пусть! Не нужна она мне больше!» «Серьезно, Лик, давай встречаться по-настоящему. Я же тебе нравлюсь!» Я удивленно выгибаю брови. «Это откуда такие выводы?» «Я вижу!» «Антон, ты хороший парень, но давай не будем. Ты мне просто друг!» «А я не хочу быть другом. Я хочу большего!» Дышит на меня пьяным перегаром. «Хочешь, докажу, что я лучше всех присутствующих в этом зале?» «Ничего себе заявочка!» Ситуация начинает нервировать. Подсознательно я боялась чего-то такого. Заметила же, как изменился его взгляд, когда он увидел меня сегодня в платье и на каблуках. Даже улыбаться начал по-другому. Вначале действовал скромно, а когда выпил, алкоголь развязал ему руки и язык. «Нет!» заявляю категорично, и даже встаю со своего места, плечом задеваю какого-то мужика, который тут же останавливается, задерживает на мне внимание и, сально растягивая губы, зовет пойти с ним. «Это моя девушка!» – раненым быком ревет Антон. «Так, хватит! Я не твоя! Прекрати!» – одергиваю его. Но тут же жалея о своих словах, потому что мужик воспринимает их как одобрение и снова пытается подкатить. «Отойди от нее, баклан!» – орёт Тоха, резко встает, опрокидывая стул. «Вот только такого финала мне еще не хватало!» «Антон, стой, говорю! Антон!» Дальше все происходит, как в дешевом сериале. Антоха идет к мужику, пытается дать тому в морду. Промахивается, падает на стол, утягивает за собой скатерть с едой, роняет стулья, поскальзывается на рассыпанных остатках салата. Вокруг начинает собираться народ. Антон снова поднимается, ищет пьяным взглядом свою жертву, находит, замахивается и получает в морду сам. Затевается потасовка. Подтягиваются друзья с обеих сторон. Кто-то визжит, официанты жмутся к стене с ошалевшими взглядами. Охрана!» Кричу, оглядываясь вокруг, и как назло не вижу рядом никого, кто мог бы остановить пьяную драку. Испанский стыд. Пил и бедламу устроил Антоха, а стыдно за все это мне. Разнять дерущихся моих сил не хватит, поэтому лезть в гуще событий смысла нет. Разве что снять шпильки и именно стучать всем, кто участвует в пьяном шоу. За пару минут я успеваю попаниковать, расстроиться, разозлиться. Плюнуть на все это, снова разозлиться. А после все внезапно заканчивается, так же резко, как и началось. И наступает тишина. Из середины образовавшегося круга выходит Алекс, который за шкирку вытаскивает перепачканного в салатах Антона. Толпа расступается, пропуская его. Второго мужика я не вижу, да мне не интересно что с ним. Судя по настроению собравшихся, которые разочарованно расходятся, Все нормально. Подхватываю сумочку и спешу за своими парнями. Мозг выделяет это слово. Своими. Один не добывший, другой не добудущий. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Сходила на корпоратив. Отдохнула, называется. Алекс уводит Антоху в мужской туалет. Туда мне путь заказан, поэтому я терпеливо жду в коридоре. Проходит минут десять. Мужчины, которые периодически заходят в уборную, странно косятся в мою сторону. Оно и понятно. Женский туалет в другом крыле. «Девушка, вам точно сюда? Или в женском очередь?» Сочувствием интересуется какой-то седой дедушка, готовый пропустить меня. Я натянута улыбаюсь и мотаю головой. На мое счастье, в этот момент дверь уборной открывается, и оттуда выходит Алекс с Антохой. «Все нормально?» Смотрю на первого и разворачиваюсь ко второму. «Антон, ты как? Зачем ты полез к этому мужику? Что тебе от него надо было?» У Антохи на лице блестят капли воды, волосы влажные и взлохмаченные, на рубашке мокрые разводы. Бутон не просто умывался, а прямо засунул голову под кран. Возможно, так и было. Слава богу, никакой крови и царапин на нем я не вижу, и это немного успокаивает. Алекс стоит рядом грозным надзирателем. Антон смотрит сначала на него, потом на меня и отрицательно качает головой. «Я в порядке», – произносят заплетающимся языком. «Перебрал просто. Бывает», – цедит мистер Идеал. «Езжай домой и проспись. На сегодня тебе хватит». И, на мое удивление, Антон не спорит. Втягивает плечи и неуверенной шаткой походкой ковыляет к выходу. Я иду следом. За мной Алекс. Троеца доходим до стоянки авто, где уже ожидает такси с шашечками. биг босс сажает Антоху в машину, расплачивается с водителем и отпускает такси. Подходит ко мне. Спасибо. Роняю, когда машина с моим горе-спутником скрывается из вида. На улице уже темно. Рассеянный свет желтых фонарей мягко освещает площадку перед торговым центром. Прохладно. «Ты вернешься обратно?» Задумчиво спрашивает Алекс. «Если ты о празднике, то нет. Я по-любому уходить собиралась. Сейчас вызову такси». Роюсь в сумочке в поисках телефона. Рядом слышатся шаги и удивленный свист. поднимая голову, замечая проходящих мимо парней, которые нагло пялятся на меня и призывно улыбаются. Алекс тут же загораживает меня с собой от липких взглядов. «Я уже и забыла о своем провокационном виде». «Я сам тебя отвезу», — решает мистер Идеал. «А ты за рулем? Ты же пил». «Я не пил. И да, я на машине. Пойдем». «Алекс, не надо». Останавливаю его и ловлю за локоть. «Не переживай, я сама доеду. Я не Антон. Мне подобные приключения не нужны». Он останавливается. Смотрит на мою ладонь, которой я все еще сжимаю его руку. «Лика, ответь, пожалуйста, честно на один вопрос. Что у тебя с этим хмы... Как его, Антоном?» Переводит рентгеновский взгляд на мое лицо. «У вас на самом деле все серьезно?» Ты с ним? Он тебе нравится?